Глава четырнадцатая В бытовке горел свет. Подходило три часа ночи. Хмурый и сонный Машко расхаживал туда-сюда. Его подняли среди ночи, когда прапорщик застукал нашу шатью братью после драки. Машко хоть и попытался привести себя в надлежащий вид, но все равно выглядел помятым. Лицо его осунулось, а под глазами повисли мешки. Он внимательно всматривался в наши лица и приказал предъявить кулаки к осмотру. когда не нашел никаких видимых травм, сказал. Попались вы, ребятки. Из-за чего драка была? Все молчали. А никто не спешил выдавать причину ссоры, а деды придумывали дурацкие оправдания. Впрочем, Машко этим было не провести. Так, стоп-стоп, остановил сержантов Машко. Значит так, у нас два пути. Первый. Завтра вся учебная застава бежит, марш-бросок до стрельбища. А там, как-никак, не меньше семнадцати километров наберется. Второй вариант. Вы рассказывайте мне все, как было, в подробностях, спокойно и обстоятельно. Тогда я решаю, как наказать только вашу компанию». Все задумались. Упирался только Бодрых, и то недолго. Остальные быстро согласились, что марш-бросок для всех наказаний излишне чрезмерное, учитывая, что в драке пострадавшие отделались легкими ушибами. еще Старлей знал, на кого давить, ну и надавил на сержанта Бодрых. Видать, был Гриша как-то с ним повязан, потому что быстро сам загнал себя в ловушку, а потом обреченно признался. «Значит, говорите, из-за часов была драка?» «Я к тебе обращаюсь, Бодрых!» «Как точно?» «Из-за часов, товарищ старший лейтенант? Силихов разбил мои на марш -броске. — Я посчитал, что будет справедливым, если взамен отдаст мне свои. Говорил он тихо и виновато, будто бы стыдился своих слов. Сергей же, второй сержант, поглядывал на Бодрых со злым укором во взгляде. — Ну, драться мы не собирались, — вдруг крикнул Бодрых. — Я думал, все по-мирному сделать, чтоб по справедливости. — Да не ори ты так, — тронул лоб Машко. — Люди же спят. — Виноват, товарищ старший лейтенант. Проговорив тише, смутился сержант. Все виновники торжества вытянулись смирно. Прапорщик Маточкин стоял у входа, заложив руки за спину. С видом орла, терпеливо выслеживающего добычу, он сверлил нас взглядом. «Ну, а ты, Селихов, что ты скажешь? Своё оправдание?» — спросил Машко. «Меня хотели отнять моё, я не отдал, пожал я плечами». Старлей глянул на меня с недоброжелательностью во взгляде. — Когда обращаетесь к старшему по званию, боец, обращайтесь по уставу! — сердито сказал Старлей. — Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться к сержанту Бодрых? — ровным тоном проговорил я. — Разрешаю. — Скажите, товарищ сержант, — начал я, — при каких обстоятельствах вы разбили свои часы? — В ходе марш-броска, — пробурчал Бодрых недовольно. — Конкретнее. — Упал, потому что вы, рядовой, подставили мне подножку. — Разрешите обратиться, товарищ старший — клинился вдруг осмелевший Мамаев. Машко ответил, что разрешает. — Он врет. Он на Селихова чужие мешки повесил. Стал дедовщину творить. Мамаев говорил так торопливо, что его рассказ превратился в какую-то кашу. — Брешет. — Товарищ старший лейтенант он брешет, — поспешил ответить бодрых. — Машко посмотрел на это с недоумением, а я покосился на Мамаева, взглядом пытаясь намекнуть ему, чтобы молчал. Сработало, и тот осекся половине. Машко давить его не стал, и вместо этого обратился к Бодрых. Тот, не зная, куда деваться, выдал почти все, что происходило к концу марш-броска. Припертый к стенке Бодрых, в конце концов согласился, что вел себя неподобающим образом. Потом даже признался, что подговорил Мамаева выманить меня среди ночи в уборную, а Серегу и Сеньку Лопина подкараулить меня там, чтобы надавить. Даже Дневальный оказался тут замешанным. башко при этом с каждым сказанным сержантами и солдатами словом мрачнел все сильнее и сильнее. — Так, ясно, — проговорил он наконец. Потом отошел к старшине, пошептался с ним и, вернувшись, продолжил. — Ты, Бадрых, залетел как надо. Тебя б за такое по-хорошему на губу кинуть, чтобы ты посидел там да подумал о своем поведении. Бадрых побледнел от страха. — Но, к вашему счастью, у меня на новой должности и своих проблем хватает. Потому пойду вам навстречу. Короче, так, следующие три дня все у меня будете ходить во очередные наряды, включая дневального. О том, что тут случилось, ни слова. Поняли? что касается вас двоих, — Старлей наградил нас с Бодрых строгим взглядом, — еще раз узнаю, что между вами какие-то конфликты, запляшете у меня по-другому. — Ясно вам? — Так точно, — поспешил ответить Бодрых. Я только поджал губы и промолчал. Видно было, что и Машко самому не нужны были все эти разборки и лишняя головная боль. Раз уж ничего серьезного не случилось, давать делу ход Машко не хотел. решил разобраться на месте. Признаюсь, я подозревал, что так будет. Специально бил сержантов и Сеня аккуратно и технично, чтобы, если поймают, меньше было вопросов. План мой сработал, и мы отделались по-легкому. Вот только потом, когда Машко отпустил всех ободрых, попросил задержаться, неприятные подозрения зародились у меня в душе. Как говорится, общий враг сближает. А и у Машко, и у ободрых... Теперь такой враг был. И это я. — Ты тоже свободен, Сергей Станиславович, — проговорил Машко старшине. — Иди отдыхай. прапорщик отдал честь и исчез за дверью. В бытовке остался только Машко и Бодрых. Сержант был бледный, как бумага. На лбу его появились крупные капли пота. — Да не дрейфь ты, сержант, — сказал Машко и пододвинул себе табурет. Снял фуражку и пригладил немного топоршившиеся после сна волосы. — Сел. — Лучше тоже присесть. Бодрых растерянно поискал взглядом табурет, найдя присел. — Ты же знаешь, Гриша, что с тебя спрос большой, — продолжил Машко. — Уж точно побольше, чем с этих салаг. — Знаю, товарищ старший лейтенант. — Виновата, — сказал Бодрых. — Да рапорт твой о переводе все еще у меня, Бодрых. Помнишь? Сержант сглотнул. — Если заверну, останешься тут, на афганской границе, — пробурчал Машко. — Пожалуйста, — пискнул Бодрых, — не нужно заворачивать. — А это все, Гриша, от тебя зависит, — проговорил Машко. — Я к Селихову на пушечный выстрел не подойду. Я... — Знаешь, что я тебе скажу? — Бодрых, — перебил его старлей, — если б залетел один только Селихов, А вас тут бы не было, я бы думать не стал. Сунул бы его в наряды до конца ущепки и делал в шляпе, но драка массовая. А это другой вопрос. Деликатный. Бодрых уставился на Машко непонимающим взглядом. Тебе ж, Сельхов, не нравится, так? Спросил Машка тихо. Не нравится. Буркнул сержант. Ну вот и мне не нравится. Было бы неплохо, если бы нашелся повод от него избавиться. Однако докопаться до него будет сложно. Селихов — хитрый гад. Но знаешь что, Гриша? — Что? — бадрых раззявил рот. — Было бы неплохо, если кто-нибудь такой повод создал. — Понимаешь, о чем я? Сержант немного неуверенно отрицательно покачал головой. — Хочешь, чтобы я твоему рапорту дал ход? Бодрых покивал. Машко задумался. Еще после того разговора на сборном пункте Селихов буквально мозолил глаза старшему лейтенанту. При виде Александра у Машко просто все скручивалось в груди от неприязни и тревоги. Дело было не только в хамском, как он думал, поведении Селихова. Машко постоянно терзали сомнения. Он думал о том, что братья-близнецы Селихова поменялись местами. Думал и боялся, что так или иначе это окажется правдой и вскроется. Ситуацию обостряло и то, что, во-первых, Машко не мог этого доказать, а, во-вторых, если бы и смог бы, то серьезно получил бы по шапке за такой проступок в ходе поездки за призывниками. Могли и вскрыться из щекотливой подробности его визита к супруге Светлане вместо прямого выполнения своих служебных обязанностей. Еще в поезде он задумал кое-какую уловку. Что, если отправить Селихова подальше, так чтобы солдат одновременно пропал из поля видимости Машко и в то же время Старлей перестал иметь к Селихову всякое отношение? Решение нашлось само собой перевести Селихова в шурупы, то есть в какую-нибудь строительную часть ВСУ КГБ СССР, желательно подальше. Конечно, такой фортиль выкинуть было непросто, солдат в строительной части переводили нечасто, да и повод должен был быть особый, ну или, по крайней мере, такой повод можно было создать, пусть даже в отношении какого-нибудь совсем левого военнослужащего. Тогда уже Машко мог бы попробовать пропихнуть под шумок, и Селихова тоже. Все же в таком случае разбираться будут не сильно, чтобы не поднимать шумихи. «Именно для этого Машко нужен был сержант Бодрых, чтобы создать такой повод». «Что нужно сделать?» — Бодрых вырвал Старлея из собственных мыслей. «Пока ничего», — ответил тот. «Через неделю в отряде инспекция. Пока буч поднимать нельзя. Когда нужен будешь, я к тебе обязательно обращусь. Главное, что ты согласен». «Согласен, товарищ лейтенант». — торопливо покивал сержант. — Главное, чтобы меня в срок перевели. — Переведут, если все правильно сделаешь. А пока держи язык за зубами. Прошло четыре дня. Дело шло к десяти вечера. Мы сидели в ленинской комнате, готовя домашнее задание по дисциплинам политподготовки. Кто-то из наших корпел в комнате для чистки оружия и вычищал и без того чистые автоматы, которые сегодня приписали каждому бойцу. — Слово выдавали АК сорок семь тяжелый под старый промежуточный патрон семь шестьдесят два на тридцать девять он должен был стать моим личным оружием на весь срок обучения забавно но как я запомнил серийный номер моего самого первого автомата который мне выдали у меня в прошлой жизни также в память почти сразу врезался и номер этого мой автомат носил серийку под номером одиннадцать семьдесят девять «Саш!» — шепнул мне Вася Луткин, отрываясь от своей учебной тетради. «Слышь, я весь день как-то стеснялся к тебе подойти, а тут решил...» «Чего?» «Скажи, слухи ходят, что ты несколько дней назад ночью бодрых в туалете побил. За это вас всех по нарядам распихали. Скажи, это ты мне часы отдал, чтобы с ним на драку пойти, чтобы не разбить?» Я хмыкнул, покачал головой. «Да, слухами земля полнится». «Чего? Серьезно, что ли?» Чуть не вскрикнул Луткин, привлекая этим внимание всего отделения, засевшего в комнате. «Чего, правда ты им по шапке настучал?» Подлез ко мне сразу Егор Свиридов, один из бойцов в нашем отделении. «Один на троих!» К нему тут же присоединились и другие. «Да ну нах! Серьезно, что ли?» «Ребят, сползлись ко мне». Вокруг засияли любопытные глаза многочисленных молодых лиц. Парни буквально окружили меня, надеясь, видимо, что я им что-то расскажу. «Да не один. Там еще Мамаев был. Представляете?» Я обернулся, глянул на Мамаева, сидевшего за партой у большой книжной полки. Тот не спешил поддаваться общему настроению и стыдливо лопнулся в тетрадь. Тем не менее, почувствовав мой взгляд, поднял глаза. Лицо его сделалось предельно невинным, почти детским. Он тихонечко покачал головой. Я, мол, ничего не говорил. Я вздохнул. М да. Не надеялся я, что слухов в учебной заставе совсем уж не появится, но и стать центром всеобщего внимания тоже особым желанием не горел. — Ну, давай, рассказывай, — кивнул на меня Дима Ткаченко. — Как все было? Как ты только нарядами отделался? — Уж я думал, если какому сержанту по тыкве надаешь, меньше, чем на строгий выговор, рассчитывать не придется. — У меня и у самого, ой, как кулаки чешутся, чешется, этому, бодрых, приставучика крепей, — посетовал Вася Уткин хмуро. — А тут выходит? — Не выходит. — Покачал я головой. — Считайте, мне повезло, что нарядами отделался. Не факт, что кому из вас, если решить бодрых взгреть... Также повезет. — Да ладно, повезло, — рассмеялся Дима. — Бодрых, видать, и Машко достал, так что -то только рад был, что сержантик по шее получил. Ребята дружно заржали. «Во — Во-во, если не ты, Сашка, то кто? -кто? — Ну, за весь взвод Бодрых отделал. — Ага. Он меня так напинал на нашем первом марш-броске, что ноги с задницей двое суток болели, а теперь и сам получил по шее. — Точно. Может, теперь будет за языком своим следить? И за зубами, чтобы наш Сашка ему их не повыбивал. Солдаты снова грянули дружным смехом. Очевидно, отрицать что-либо было бесполезно. Да я, в общем-то, и не собирался. Слухи уже не остановить. Я только снисходительно вздохнул. Молодые, глупые. Чего что поделать? Ну, ты рассказывать будешь или нет? Снова кивнул Димка. Всем же интересно, как ты их... как ты всех троих отделал?» вы решили меня под новый наряд подвести спросил я по доброму и ехидно я только сегодня более менее выспаться смог — протянули ребята скромничают ты глянь на него он серегу лиходеева о пол приложил я видел сегодня в умывальнике у сереги на всю спину вот такенный синяк Ну — Ну-ну, да и Бодрых ходит уже третий день, как в рот воды набрал. Даже шуточа свои гнилые не отвешивает. — Ну, Сашка, ну расскажи. Ну, что тебе, сложно, что ли? — Ага, давай, интересно, сил нету. — А что рассказывать? — я пожал плечами. — Я уж ничего и не помню. На взводе был. — Чё ты-то помнишь? — Вы лучше самого Бодрых спросить. Он всю драк под стеной просидел. Бойцы снова грянули дружным смехом. «Упрямый, ты гляди!» «Да ладно, парни!» — оставил надежды Дима. «И с Сашки, если он не хочет, слов и клещами не вытянуть. О, а Мамаев тоже там был, не?» «Точно, был. Слышал, он с Лиходеевым подрался?» Немедленно вся компания переселилась к Феде, и я облегченно вздохнул. «Федька, ну, может, ты расскажешь, как все было, а?» — просил Дима. — Ну, не жопись ты, ты ж все видал. — Ну, ага, давай рассказывай. — Ну, я даже не знаю, — ответил Федя неуверенно. Я оглянулся, тут же встретил растерянный взгляд Мамаева и тихонько ему кивнул. Тот выдохнул и тоже залыбался. — В общем, мужики, дело было так, — начал он. — На рубеж шага марш, положение для стрельбы лежа принять. Я направился к огневому рубежу, чтобы выполнить стрелковое упражнение номер один с упора и с положения лежа. Со мной к упражнению приступили еще двое ребят — Семен Лопин и Дима Ткаченко. Оба легли по обе стороны от меня на специальные подстилки. Стали неуклюже копошиться, стараясь устроиться поудобнее. На второй неделе службы у нас прошли первые стрельбы с применением боевого оружия. Надо ли говорить, что в этот день боялись все? Заинструктированные смерть бойцы боялись сделать что-то не так, офицеры, что бойцы, сделают что-то не так. Я чувствовал это напряжение, висевшее в воздухе. Однако не сказать, что был ему как-то подвержен. Много лет я был со стрелковым оружием на «ты», да и стрелял без ложной скромности отлично. Так что сегодняшний день стал для меня всего-навсего повторением изученного. Тряхну стариной, так сказать. Стрельбами руководил уже знакомый мне капитан, которого я встречал у спортивного городка. — И кому ничем не щелкать? — оролом поправляя на груди бинокль. — Все только по команде. Ясно? Потом капитан подошел к каждому, проверил оружие и отдал последние команды. «Заряжай!» — сказал он мне, когда оценил мою готовность к стрельбе. Дальше пошел к Лопину. Когда закончилось с ним, исчез где-то позади. Можно было только слышать его голос. «Доложите о готовности!» «Товарищ капитан, рядовой Селихов к стрельбе готов!» — крикнул я. Моему примеру последовали и остальные. «Одиночными! Огонь!» К тому времени я уже передернул затвор, взял на мушку грудную мишень, расположившись от меня на расстоянии сотни метров, и дал первый выстрел. Хлопнуло, гильза выплюнула из затвора, и она, угодив в специальный полок, скатилась, извякнув а от другие отстрелянные гильзы. Спустя мгновение стрелковые позиции оглушительно загрохотали выстрелами. Еще дважды автомат дернулся в моих руках, отправив пули в мишень. Грохот кончился так же быстро, как и начался. Рядовой Селихов стрельбу закончил. — Ты чё не стреляешь, бычий хвост? — заорал вдруг капитан у меня за спиной и подскочил к растерявшемуся Лопину. — Чего вас, не учили, что ли? — Виноват сейчас, — залепетал Сеня, а потом стал кивать автоматом изо всех сил, жмякая на спуск. «А как его недоумение стрелять отказывался?» «Стреляй, твою мать, балбес! ругался на него капитан. «Стреляй!» Я видел, как Лопин нащупал предохранитель и торопливо им щелкнул, Ака снова кивнул носом и тут же разразился очередью. Видимо, в попыхах Сеня перевел флажок в неправильное положение. Пули упали прямо перед носом сени, все как одна ушли в почву. Кусочки земли и песок брызнули фонтаном, окатили всех вокруг, включая капитана. Тот даже вырвался матом, пнул ошарашенного лопина по сапогам. «А ну, встать!» Винками выгнал ничего не понимающего сеня со стрелковой позиции, отругал так, что даже редко сочувствующий окружающим Дима Ткаченко скукожился от увиденного. А потом капитан отправил Сеню под команду Белобрысова, старшего сержанта Вани. Тот, чуть поодаль от стрельбища, следил за тем, как штрафники, плохо отстрелявшие по мишеням, учились ходить в штыковую по-пластунски и ползком атаковали ростовой мишень с примкнутыми штык-ножами. — Откуда вы только такие беретесь? — возвращаясь к нам, — кричал капитан. — Разредить оружие к осмотру! Я отомкнул магазин и быстро отвел затвор, показал капитану, что патронник пуст. — Посмотрено. — пробурчал капитан и пошел к Диме, где все повторилось. После он глянул на мишени сквозь бинокль. Сначала на мою. — Встать! К мишеням бегом! — крикнул было он, но потом осекся. «Отставить — Отставить! Глянул на меня внимательно. — Боец? Раньше когда-нибудь стрелял? — спросил он немного удивленно. — Так точно, товарищ капитан. — Капитан задумался. «Кучно бьешь», — сказал он наконец. «Все три пули легли в девятку». Потом, помолчав, капитан обернулся к своему заместителю по стрельбам какому-то младшему лейтенанту. «Петя, неси-ка СВД», — крикнул он ему. «У нас тут, кажется, снайпер завелся».